Глава 39. девятая. «Последние дни похожи на ад. Я мечусь по кругу, решая возникшие проблемы. Каждый божий день мой мозг съедает отец, надоедливая пресса, Алисия, ее отец, разочаровавшаяся во мне мать. Все вокруг воспринимают мою связь с Хеймсон как что-то губительное. Катрина очень хотела вчера о чем-то поговорить. Я собирался обсудить с Сахарком то, что нужно, но отключился сразу же, как только прилег на ее живот, приобняв. Хеймсон так приятно перебирала пальцами волосы и гладила по спине, что сложно было не провалиться в сон. Теперь только ночью я могу расслабиться. Катрина день от дня становится моим спасением и поддержкой. Она превращается в необходимость за то время, которое мы успеваем провести вместе. За пару суток наши отношения выходят на какой-то новый уровень. Мы почти не разговариваем. По моей инициативе. Знаю, что девушка хочет получить ответы на свои вопросы, но я пока не готов. За десятки часов на меня свалилось столько всего, сколько не сваливалось за всю жизнь. Хеймсон, достаточно находиться рядом, чтобы быть моей опорой. Моя женщина. Очередной день не приносит радости. Я знаю, заранее будет дерьмо. Катрина лежит рядом, ее глаза закрыты. Волосы сахарка изящно размещается на подушке и отчасти на моей груди. Детка, если бы ты знала, как я не хочу уходить. Новый день становится новой битвой, битвой за нас и наше будущее, где мы обязательно будем счастливы. Я оформляю доставку цветов на данный адрес на 6 месяцев вперед. Ровно настолько я заключил договор с владельцем квартиры. Как минимум, мы можем жить здесь еще 24 недели, а после продлим аренду, либо съедем уже уходишь? Сегодня меня ждет разговор с отцом вживую. Он прилетает раньше из-за случившегося. Все эти дни я выслушиваю упреки по телефону. Ну, как выслушиваю? Телефон где-то лежит сам по себе, а я занимаюсь делами. Мне не обязательно даже отвечать. Дейсон Карас всегда говорит без остановки и не дает вмешаться, пока не скажет заключительное слово. Да, отвечаю я, очарованный и сонный Хеймсон. Катрина поднимается с кровати и идет провожать меня. Отражение в зеркале не радует. Выгляжу не только помятым, но еще и с небрежной щетиной. Девушка подходит ко мне и обнимает сзади, приподнимаясь на носочки. Как она только не сбежала от меня. Дэмин, все наладится. Я поворачиваюсь к ней и прижимаю к себе. Если бы ты знала, как я хочу остаться с тобой. Ты говоришь об этом каждый день. Подмечаю я, слабо улыбаясь. Я не просто говорю. Я напоминаю тебе о нашем будущем, Карлс. Ладони Катрины ложатся на мои плечи, а голова — на грудь. Надеюсь, отец не сочтет мой наряд слишком официальным, потому что я делаю это не для него. Все ради Хеймсон. Я беру ладошку Катрины в свою и потираю безымянный палец левой руки девушки. «Если бы ты знала, детка, что сегодня я надену сюда кольцо...» и сделаю тебя своей, если скажешь мне «да». И сам отныне буду принадлежать тебе, мое сердце, в твоей власти. Спасибо Селене, которая помогла мне узнать размер и подобрать кольцо прошлым вечером. Вкусу подруги Хеймсон я доверяю. Открываю дверь, радостно улыбаясь. За порогом стоит сюрприз. Я поднимаю корзину с цветами и заношу в квартиру. Катрина сияет, видя очередной запас красоты. Сегодня я снова выбираю тебя шепчу Хеймсон, прикасаясь к ее шее. «Я люблю тебя, Карас, но, кажется, нам нужен дом побольше, иначе цветы вытеснят нас. И придется нам жить на коврике у двери, да?» «Да, Сахарок, все будет», — соглашаюсь с ней я, так как места в этой спальне действительно не так много. Небольшие спальни и ванная, гостиная, кухня. На этом все. На прощение целую свою девочку, еще не зная, что в последний раз. Обычно я не нервничаю, однако сегодня все идет как-то не так. Внутри поселяется тревога. Я выезжаю в офис к отцу, меня ждет непростой разговор. С трудом сосредотачиваюсь на дороге и до одури хочу вернуться к Катрине. Но если отменю встречу с отцом, это будет по-детски, словно я сбегаю, как тот мальчишка от неприятностей, а я пообещал себе взрастить ответственность с появлением Хеймсон в моей безалаберной жизни». По иронии судьбы, на улице начинается дождь, и я представляю себя героем какого-нибудь фильма. Я пройду это испытание во что бы то ни стало. Либо я схожу с ума, либо лифт действительно поднимается дольше обычного. Что за черт? Вглядываюсь в экран с медленно сменяющимися цифрами. 13, 14, 15. Как назло, лифт делает остановки на 20 и 26 этажах. Входят люди. Они с интересом разглядывают меня, словно я какая-то зверушка в зоопарке. Если ты сейчас же не отвернешься, медленно поворачиваю голову, сжимая кулаки в карманах брюк, то из офиса отправишься в могилу, а не домой. Мужчина опускает голову, кривя рожу после моих слов. «Клянусь, сегодня я за себя не ручаюсь. И если меня вздумают выводить придурки и офисный планктон, то пусть не ждут пощады». «Войди». Слышится голос отца, когда я прохожу мимо секретарши и стучу по дорогому дереву, из которого сделана дверь. «Ты хотел поговорить? Что ж, я тебя слушаю». Мужчина смотрит, как я опускаюсь на кресло в другом конце стола. Он не спеша достает из шкафа с бумагами бутылку коньяка и плещет в два бокала. «Я пас. Давай сразу к делу, потому что у меня еще есть планы на вечер». Дэмиан. Голос папы звучит столь масляно, что не предвещает ничего хорошего. Что-то здесь не так. Он не кричит а говорит вдумчиво и без фанатизма. Хочешь, я отгадаю, какие у тебя планы? Сжимаю челюсть так, что желваки начинают болеть. Лицо мрачнеет, в горле спазм. Что он задумал? Сегодня ты поедешь домой. Под домом я имею в виду ту квартиру, которую ты снял для Катрины Хеймсон. Тра-та-та-та... Отец принимает вид забывчивого старикашки и что-то бубнит себе под нос, пытаясь вспомнить продолжение своей возвышенной речи. «Ах да, приедешь домой и порвешь с этой девчонкой». На моем лице появляется усмешка. «Я не сделаю этого». Папа замечает, как спокойно я реагирую на его фразы, не собираясь потакать его желанием. «Дэмион, ты уже взрослый мужчина. Я не буду запугивать тебя тем, что отберу все». Деньги, машины, квартиры, твою часть акций в моей корпорации, небольшой развивающийся бизнес, который, по моим подсчетам, приносит весьма скромный доход. Я скажу тебе другое. Сердце замирает, прищуриваясь в ожидании того, что он придумал на этот раз. Я всегда выжидал моменты, когда смогу отомстить Эйдену Хеймсону. И он настал. Отец широко скалится и тихо посмеивается. Я хочу уничтожить то, что ему дорого. Катрина. Если ты хочешь, чтобы у девчонки был шанс еще немного задержаться на земле, то я предоставляю тебе возможность продлить ее существование. Ты же хочешь, чтобы с Катриной было все хорошо. Не так ли, мой мальчик? Громко. Через чур громко пульсирует в ушах. Я с трудом понимаю, о чем говорит отец, Но ясно одно, если Хеймсон останется со мной, моя семья уничтожит ее. Они всегда так делали. Всегда забирали то, что было мне дорого. Кровь закипает так, что я готов убить собственного отца. Неужели ты не хочешь, чтобы я был счастлив? Сдерживаясь из последних сил, задаю спокойный вопрос. Хочу, очень хочу. Ты оступился, а я спасаю твой брак, сынок. У тебя есть Алисия. «Великолепная жена. И раз уж мы семья, то должны помогать друг другу. Уверен, через пару лет ты скажешь «спасибо, отец». Скорее я пошлю тебя в задницу и сломаю руки, которыми ты гробишь мою жизнь. Чистой воды эгоизм. Он делает это не во благо мне». «Какой брак? Идея женить меня на Алисе принадлежала тебе. Я никогда ее не любил, ни секунды». «Тебе нужно строить карьеру и включаться в управление моей империей, а не забавляться с чужими женщинами в постели. Кто единственный наследник международной компании Карас? «Ты меня слышишь?» Я повышаю голос. Хотя это, наверное, бесполезно. Папа хочет слышать только себя, а на остальных ему попросту наплевать. «Я не люблю Алисию. Меня ничего с ней не связывает. И управлять тем, в чем я не заинтересован...» Он перебивает меня, не давая договорить. Вагинка и Хеймсон. Этим ты заинтересован, Дэмиен. Если он сейчас не заткнется, то будет пиздец. У тебя есть вечер, чтобы порвать с Катриной. Если ты этого не сделаешь, то сегодня — последний день, когда ты видишь ее живой. Тебе решать. Хочешь разрушить ее жизнь? Пожалуйста. Хочешь спасти? Значит, расставайся как ошпаренный вылетаю из кабинета, избиваю с ног людей, пулей спеша из здания. Я больше жизни боюсь потерять Хеймсон. Больше жизни! Катрина не заслуживает того, что может случиться. Останься она со мной. Мой отец совсем не тот человек, которым кажется. Если он решил, добьется желаемого во что бы ни стало. Я не хочу втягивать Сахарок в свою семейную драму. Все с самого начала было обречено на провал. Я мысленно прокручиваю тысячи вариантов исхода события, но ни один не увенчается успехом. Нам не дадут сбежать из страны. Задержат по дороге в аэропорт. Уверен, все уже на постах и ведется слежка. Стоит отцу сделать звонок, как все станут на уши. Странно, что он позволил мне выехать с Хеймсен за город. Может, знал, что мы в любом случае вернемся. Дорога до квартиры не занимает много времени. Добираюсь я быстро — но еще около часа сижу в машине и не решаюсь выйти, оттягивая момент. В бардачке лежит коробочка с кольцом, предназначенным для Катрины. Ювелирное изделие из платины высшей пробы с редчайшим белым бриллиантом каплевидной формы говорит о том, что сейчас не его время. Собираю остатки воли воедино и поднимаюсь в квартиру. Я чувствую, как в глазах темнеет и бью себя ладонями по лицу. Пульс с грохотом отдается в ушах, ноги подкашиваются. Ты должен это сделать, Дэмиен, сегодня. Иначе завтра любви всей твоей жизни не будет в живых. Катрина с улыбкой встречает меня и бросается на шею. Вот же чёрт, я не могу прервать эти объятия, но ну и не обнимая в ответ. Хеймсон отстраняется и с легким волнением в глазах произносит, как счастливо, что я вернулся пораньше. Да, знала бы ты, ради чего я приехал, Сахарок. В горле ком. Не могу даже смотреть на нее, потому что боюсь, что она все прочтет в моих глазах, как только подниму взгляд. Все же нахожу в себе силы убрать руки девушки со своего тела. Обхожу Катрину и встаю позади. Только так смогу начать. Время наносить удары и ломать ее. А знаешь, у нас никогда не было шанса. Замедленное дыхание девушки доносится до меня. Я заставляю себя продолжить... Но не успеваю начать, как Хеймсон разворачивается и гаснет на глазах. Она смотрит в мои карие глаза и все понимает. Делает шаг назад и сглатывает. Отступление дается ей сложно, потому что ее слегка пошатывает. Что-то произошло, Дэмиен? Почему ты так говоришь? Катрина в замешательстве. Я пытаюсь тебя спасти, глупая. Отношения со мной не стоят той боли, которую ты сполна вкусишь. Был у отца, видел Алисию. Знаешь, давно не испытывал таких теплых чувств кому-либо. Как можно убедительнее произношу я. Это прикол, да? Прекрати разыгрывать меня, Карас. Заразительно смеется Сахарок и пытается приобнять, но я грубо отталкиваю ее от себя. На глаза девушки наворачиваются слезы. Поверь мне, детка. Ради своей же безопасности поверь всему, что я говорю. Я не смогу долго убеждать. Могу легко сдаться, потому что Катрина Хеймсон — единственное, что мне нужно, — мое притяжение. Отступление от плана приравнивается к смерти. «Ты врешь!» — стирая слезы, кричит на меня она. Сахарок не верит в то, что все это время я строил миражи. «Ни капли. Мне срочно нужно выдумать что-то, поэтому за основу беру ситуацию в библиотеке. У меня отвращение после того, что ты сказала мне про Алекса». «Я кое-что выяснил, Катрина», — Вруя. «Прекрати мне лгать и притворяться святой». Ситуация с Алексом до сих пор не прояснилась. Я нашел одного человека. Когда-то он работал на моего отца и выполнял все его поручения. У него был доступ ко всем темным схемам папы. То, что я смог выйти на Брэнда, — настоящее чудо. Я надеялся на его помощь. «Дэмиан, давай поговорим?» «Мне не о чем с тобой говорить». «Все, что было между нами, — грандиознейшая ошибка». Ухмыляюсь, словами сбрасываю любимую с обрыва. Я наношу ей удар за ударом, хочу, чтобы ей было как можно больнее. Так, чтобы она никогда не вздумала ко мне возвращаться, чтобы в ее светлой головке даже не промелькнула мысль обо мне о дыме и не каросе. Не даю ей опомниться, хлопаю дверью, оставляя умирать в одиночестве. Единственный способ жить для Катрины — не быть со мной. Все тело гудит, будто я при смерти. В глазах еще сильнее темнеет. Я слышу звуки разбивающегося стекла и держу себя в руках. Мне нельзя возвращаться. Нельзя, нельзя, нельзя прижать ее к себе, успокоить, обнять. Нельзя! Я сажусь на пол, устало облокачиваюсь о дверь. Выдыхаю весь воздух из легких, когда Хеймсон взрывается в паре метров от меня за стенкой. Она кричит, как ненавидит меня, себя и всю свою жизнь. Отправляю сообщение Селине и прошу срочно приехать к Катрине. Сжимаю телефон, с трудом держа себя в руках, как вдруг мне приходит СМС. Одно имя. Убийца моего брата всегда был рядом.